Четыре клыка, очень длинных и очень острых, торчали из его пасти, словно саблей. Весь облик зверя свидетельствовал о стремительности и силе. Ун и Зур понимали, что перед ними зверь из породы плотоядных, но он не напоминал им ни одного из тех хищников, которые встречались по ту сторону гор. Однако вид его, не вызывал у юноши больших опасений. Ведь с помощью копья, палицы и дротиков Ун всегда выходил победителем из схватки со зверями одного с ним роста. Он был так же силён и стремителен в борьбе, как Нао, победитель косматых братьев и серого медведя и тигрицы. Он крикнул: "Ун не боится красного зверя". Новый рёв, ещё более отрывистый и пронзительный, удивил молодых воинов голос его больше, чем он сам, заметил Взур. А зубы острее и больше, чем у всех других пожирателей мяса. Он убьёт его ударом палицы. Внезапно зверь сделал прыжок длиной в 20 шагов. Нагнувшись над обрывом, он увидел другого зверя, огромного роста, трусившего рысцой у подножья скалы. У него была гладкая, серая, лишённая волос кожа, толстая, как ствол молодого тополя, ноги и огромная тупая морда. Это был гипопотам самец, спешивший как можно скорее добраться до реки. Но махаирод соблезубый тигр на каждом повороте преграждал ему путь. Гипопотам останавливался и угрожающе ворчал, разевая свою широкую пасть. «Красный зверь слишком мал, чтобы убить гиппопотама», — сказал он. «Гиппопотам не боится даже льва». Зур с любопытством следил за происходящим, не говоря ни слова. Внезапно Махайрод сделал гигантский прыжок, его гибкое красноватое тело упало на спину гиппопотама, длинные когти вонзились в могучий затылок.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 Там, погрузившись в родные глубокие воды, он залечит свою рану и снова вернется к жизни. Массивные ноги зверя топтали траву, и хотя тяжелое туловище качалось со стороны в сторону, он мчался вперед с быстротой дикого кабана. Река была уже близко. Ее влажные испарения, казалось, придали новые силы толстокожему великану, но безжалостные клыки обрали.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 Очень медленная гигантская туша перевернулась вокруг себя, затем побеждённый с глухим коротким рёвом рухнул на землю, и тогда махайрод, приподнявшись на своих упругих лапах, издал победный торжествующий крик, от которого обратились в бегство проходившие вдали бойволы и принялся пожирать добычу.